Глава 7. Меня очень интересовала любая информация о ведьмах. Ее было мало, ни в газетах, ни в столичных журналах давно не упоминалось об их существовании. Неужели действительно вымерли? Я старалась скрывать любопытство, но не всегда получалось. На мою просьбу дать что-нибудь почитать о ведьмах библиотекарь долго выпытывала, щуря глаза, зачем оно мне. Я отшутилась, что люблю страшилки. В итоге я получила две малюсенькие брошюрки с древними легендами то ли столетней, то ли двухсотлетней давности. Старь несусветная. Но больше ничего не было. Пришлось брать, что дают. Страшилки реально пугали. В одной из книженций рассказывали историю о жутких деяниях моих предшественниц. Запомнились две истории. В первой было написано о женщине, которая от великого горя стала ведьмой. Я даже ей посочувствовала как история меня тронула. Одновременно на нее навалилась гора бед. Муж погиб в стычке. Они жили на границе с Фраморой. Родители умерли. Трое детей, мал-мало-меньше, голодали. Огород и весь урожай на нем уничтожили ранние заморозки. Зимой стало совсем худо. Женщина ходила по поселку, прося хоть какую-то работу за кусок хлеба. Везде ее гнали прочь. Самим нечего было есть. Соседи, друзья, родственники отвернулись. В итоге дети умерли от голода один за другим у нее на руках. У женщины помутился рассудок. Когда весной в поселок приехали купцы, то увидели пустые дома, наполненные гниющими трупами, и безумную ведьму, расхаживающую по улицам, шепчущую «Я же говорила, что вы пожалеете». Не осталось никого. Ни детей, ни взрослых, ни стариков. Тридцать дворов вымерли от проклятия ведьмы. Несчастную сумасшедшую арестовали, допросили и казнили. От второй истории волосы зашевелились у меня на затылке. В центральное отделение столичной полиции поступил сигнал. В городке Равой стали пропадать дети. На тот момент пропало уже трое, пяти, семи и десяти лет. Пока приехал дознаватель с отрядом, со скорее пропал еще один ребенок, совсем маленькая девочка. Ей было три. Мать на минутку вышла за ворота поздороваться с соседкой, а дочери со двора и след простыл. Никто ничего не видел. Город был немаленький, поэтому на поиски похитителя ушло много времени. В конце концов, ее нашли. Как ведьма оказалась в городе и откуда пришла, осталась тайной. До допроса дело не дошло. После, опрашивая соседей, выяснили, что полгода назад прилично одетая женщина сняла маленький домик на окраине и начала зарабатывать тем, что стирала и гладила белье. Тихая, кроткая, покладистая. Ни с кем не дружила, с мужчинами не встречалась, в гости не звала и не ходила сама. Соседка, напуганная происходящим в городке, набралась смелости и сообщила местному служителю порядка, что видела, как прачка вывешивала во дворе постиранные вещи, среди которых была детская платьица розового цвета. Именно в подобные была одета последняя похищенная девочка. Соскори отправились по указанному адресу. Ведьма, увидев мужчин, сообразила быстро. Счет шел на секунды. Один из сыщиков выстрелил, но она успела перед смертью проклясть всех четверых. И все они погибли в разное время. Кто умер на следующий день, кто через месяц. Когда жандармы вошли в дом, то в подвале обнаружились все пропавшие дети. Они застыли навечно за маленьким столиком в разных позах. Кто с игрушкой в руке, кто с высохшим куском пирога. Ведьма из них сделала кукол и рассадила кругом за жутким чаепитием. Что случилось и как она стала такой, никто не узнал. Тайну она унесла в могилу. Тема убийства ведьм стала содержанием второй брошюры. Она называлась «Как уморить ведьму». Оказывается, раньше это было проблемой. Много лет тому назад, в темные времена, ведьм казнили такие же смертники. Им обещали или деньги семье, или, если вдруг обойдется, послабление в наказании. Редко когда удавалось арестовать или убить ведьму без жертв. Проклятие настигало всех, кто приближался на расстояние взгляда. Если эти истории правдивы, то я понимаю, почему нас все так ненавидят. Мы стихия, не поддающиеся управлению и контролю. Нас не остановит ни пули, ни тюрьмы, ни виселицы, ни костер. Ведь для проклятия нужна секунда, мгновение. Любая ведьма, идущая на эшафот, успеет натворить море бед. Ведь ей терять нечего. Может быть, поэтому ведьмы перестали казнить. А если и казнили, то быстро, издалека, стрелой, ядом или во сне. Но одного я так и не поняла. Кто дает женщинам эту великую силу? Почему у одних она есть, а у других нет? Ведь несчастных очень много, а ведьмы — единицы. Многие теряют мужей и детей, но не все становятся ведьмами. И почему стала ведьмой я? Ничего не помню. Кусок жизни 8-10 лет стёрся начисто. Как я не силилась восстановить в памяти хоть что-то, Лица матери, отца, бабушек, дедушек. мое окружение, дом, сад, кроватку, любимые игрушки. Пустота. Лишь помню ласковый голос Агаты. Красиво одетая женщина спрыгнула с лошади и взяла меня на руки. С этого момента я живу.